Последний год мы с девочками жили у Саши, хотя Прохоров и не любил, когда я говорила так, поправляя меня и убеждая в том, что нахожусь я исключительно у себя дома. Анна, которая стала уже очень взрослой, переехала в другую страну, где трудилась переводчиком. А я, Кристина и Вика отныне называли домом тот особняк, куда я однажды пришла устраиваться на работу, а который по факту стал моим кровом. Сегодня был чудесный летний день. Хотя август уже перевалил глубоко за вторую половину, и вроде как в нашем городе это можно было считать чуть ли не ранней осенью. Но солнце светило ярко, его лучи были теплыми и приветливыми. А зеленый сад, в котором Вика, Крис и Саша возились, устанавливая тент для сегодняшнего импровизированного пикника, и вовсе казался сказочным местом где всегда царствует лето. «Я думаю, что вот-вот Прохоров сделает тебе предложение», задумчиво проговорила Дарина, которая взяла коктейль и, устроившись на диване, смотрела то на меня, то на девчонок и Сашу. Их можно было лицезреть через огромные панорамные окна кухни-гостиной. «Фэ!» — фыркнула я, готовя начинку для брускет, и больше никак не отреагировала потому что для меня и Александра эта тема была, как мне казалось, совершенно неважной. Мы не спешили бежать в ЗАГС, и это являлось в некотором роде совместным решением, которое мы приняли, даже его не обсуждая. «Ладно, поняла!» — вздохнула Дарина. «Обсуждение табу! Расскажи лучше, как отец!» Она поднялась, подошла к бару и принялась готовить для нас новые напитки. А я и переключилась на эту часть дискуссии, ибо про отца, который удивил даже самого себя и до сих пор был не только жив, но еще и весьма здоров, можно и нужно было поговорить уж точно. Ой, прекрасно! Этот пансионат стал лучшим решением. Повторила то, что и Саша, и Дарина уже не раз от меня слышали. У него там друзья, ты же помнишь. Папа и впрямь отлично проводил время в пансионате. Каким бы это странным ни казалось мне в тот момент, когда мы только его туда устраивали. Его жизнь, как он сам говорил, словно началась заново. И нет, он не забывал мою мать, о которой беспрестанно беседовала со своими приятелями. Постоянно думал и о внучках, но сам факт того, что ему было лучше, когда он размеренно проживал день за днем в том месте, в котором все было расписано до минуты, был неоспорим. Да, это отличное решение, улыбнулась Дарина. Она принесла мне бокал, покосилась на горы того, что я планировала сегодня подать к столу. Мне кажется, ты немного спутала сегодняшний пикник и открытие своего салона цветов, фыркнула Дара, присев напротив меня на высоком барном стуле. Я пожала плечами. На предстоящее мероприятие вообще закажу кейтеринг, который устроит весь пир на весь мир. А накормить до отвала вкусными блюдами тех, кто сегодня собрался разделить со мной мою маленькую личную радость, уж точно было необходимо. Ну нет, открытие моего дела уж точно будет иметь вселенский масштаб. Саша уже мне этим пригрозил. Тихо рассмеялась я, проверяя, не забыла ли положить соль в замаринованное мясо. Говорят, что даже какой-то представитель крутого журнала по флористике будет. Дарина на которую я посмотрела со значением во взгляде, пытаясь передать всю важность того, что делал для меня любимый мужчина, закивала с умным видом. «Даже у флористов есть свой журнал, а у меня нет!» хихикнула она, отпивая из бокала. Дара порядком расслабилась. Было видно, что подруга чувствует здесь себя как дома. О чем она не раз говорила, проводя время у нас с Сашей. «Мне нравилось это ощущение» что я создаю уют и делаю свое жилище комфортным и для своей семьи, и для тех, кто оказывается у нас в гостях. Это было правильно. А ведь совсем недавно, возвращаясь домой, когда жила с Васиным, я не испытывала ничего, кроме усталости. И хоть путь к этой новой мне был долгим и наполненным испытаниями и даже потерями, сейчас я не жалела о том, какой стала. Отложив дела, я отпила из своего бокала и взглянула в сад, где Саша и девочки продолжали сообща возиться, чтобы у нас совсем скоро был организован лучший пикник на планете Земля. Моя семья – самая большая драгоценность во Вселенной. Знаешь, что я тебе скажу по поводу предложения, которое мне может сделать Прохоров? Обратилась я к Дарине, что проследила за моим взглядом. Подруга уже улыбалась, кажется, прекрасно понимая, что именно я произнесу следом. Так бывает, когда у тебя есть близкий человек, с которым ты общаешься так давно, что даже мысли, как выясняется, можешь читать. Что? Все же уточнила она, глядя на меня с пониманием. На что я ответила совершенно уверенно. Если он предложит мне стать его женой, конечно же, отвечу согласием. Дара закивала. Похоже, все-то она обо мне знала. А я уже сейчас могу открыть вам большой-большой секрет. Предложил. И получил абсолютно искреннее «да». Иначе просто и быть не могло. Вы ведь тоже так считаете? Я права?